Глава 14. Часом позже Зоя пересказывала ту же историю старшему детективу-инспектору Санг Ха. Тот занял просторный кабинет декана с видом на мейн-корт. У одной из стен стоял резной книжный шкаф красного дерева, в котором теснились книги в кожаных переплетах. На других стенах висели портреты предыдущих деканов. Чудилось, будто они с нескрываемым подозрением следят за полицейскими. Старший инспектор Санг Ха, сидящий за широким столом, достал флягу и налил себе чаю. Он выглядел лет на пятьдесят, и в его коротко подстриженной темной бородке серебрилась седина. Детектив был одет в серый пиджак с галстуком и, как истинный сикх, носил на голове привлекающий внимание синий тюрбан. Сикхи — этноконфессиональная группа, проживающая преимущественно в Индии. Последователи — Секхизма. В инспекторе чувствовалась некая внутренняя сила и привычка командовать, но вместе с тем беспокойный характер и чрезмерная подвижность. Санхан непрерывно постукивал ногой по полу и барабанил пальцами по столу. Марианна отметила, что он излишне раздражителен, слушает Зои в полухо и не придает ее словам должного значения, не воспринимает ее всерьез. Решила Марианна. Но она ошибалась. Санг отнесся отнёсся к рассказу Зои с максимальным вниманием. Оставив чай, он смерил девушку пытливым взглядом пронзительных тёмных глаз. «И что же? Вы поверили Таре?» «Не знаю. Она была не в себе. Находилась под кайфом. С другой стороны, она была под кайфом всё время, так что...» Зоя пожала плечами и на секунду задумалась. «Понимаете, всё это так странно...» Тара объяснила, почему профессор Фоско хотел ее убить. Она сказала, что спит с ним. Они поссорились. Тара припугнула, что расскажет начальство об их любовной связи и его уволят. А он ответил, что если она хоть словом об этом обмолвится, то... то он ее убьет. Именно Зоя кивнула. Она наконец-то сбросила с себя груз и не скрывала облегчения. Какое-то время инспектор Сангха размышлял над услышанным а затем резко встал. «Я сейчас поговорю с профессором Фоской. Подождите здесь, ладно?» «И еще, Зои, ваши показания необходимо представить в письменном виде». Он вышел из кабинета. Пока старшего инспектора не было, Зои повторила то же самое его помощнику, а тот все тщательно запротоколировал. В тревожном ожидании Марианна гадала, что санха сейчас делает. «Прошел целый час». Наконец инспектор вернулся и вновь сел за стол. «Профессор Фоско сразу выразил готовность помочь следствию. Я взял у него показания. Он утверждает, что в десять вечера, когда произошло преступление, он как раз заканчивал занятия. С восьми до десяти профессор давал урок шестерым студентам. Нам удалось поговорить с двумя из них, и оба подтвердили слова профессора». Инспектор строго взглянул на Зои. «Таким образом, я не предъявляю профессору Фоске никаких обвинений». Очень рад, что, вопреки заявлениям Тары, он совершенно не причастен к ее гибели». «Понятно», — потупившись, шепнула Зоя. Мариане показалось, что она нервничает. «А что вы можете сказать о Конраде Элисе?» — спросил инспектор санкха «Насколько мне известно, он здесь не учится, а просто живет поблизости. Он был молодым человеком Тары?» Зоя покачала головой. «Нет, они просто дружили». «Вот как». Инспектор сверился со своими записями. Эллис ранее был дважды судим за наркоторговлю и за нападение при отягчающих обстоятельствах. Соседи слышали, как они с Тарой несколько раз крупно ссорились. Зои пожала плечами. «Конрад, как и Тара, тоже постоянно под кайфом. Но он никогда ее пальцем не тронул. Если вы об этом, Конрад не такой. Он славный парень». «Хм. Судя по вашему описанию, очень славный», — иронично произнес инспектор отпил еще чая и закрутил крышку фляги. «Дело закрыто», — подумала Марианна, и, возмущенная его отношением к Зое, заявила. «А я считаю, что вам стоит прислушаться к ней». «Простите?» — инспектор Санка удивленно воззрился на Марианну. «Напомните, вы у нас кто?» «Я тетя Зои и ее пекун. и, если понадобится, адвокат?» Похоже, инспектора слегка позабавила ее тирада. Насколько я могу судить, вашей племяннице не нужен адвокат. Она сама прекрасно справляется с этой ролью. Уверяю вас, Зои с детства отлично разбирается в людях. Если она утверждает, что Конрад невиновен, значит, скорее всего, так и есть». Улыбка инспектора увяла. «Если вы не возражаете, я составлю о Конраде Элисе собственное мнение во время допроса. Давайте сразу условимся. Я при исполнении и сам принимаю решение». «Не люблю, когда мне указывают, что делать». «Я не указываю. И не дают договорить. Поэтому настоятельно советую вам больше не испытывать мое терпение. Не надо мне мешать и тормозить ход следствия. Ясно?» Марианна хотела было возразить, но сдержалась и, вымучив улыбку, кивнула. «Ясно?»